Глава восьмая. Вероника. «Готов простить тебе вчерашнее нарушение условий нашей сделки за этот наипрекраснейший завтрак». Тиль урчал от удовольствия, уплетая уже третью по счёту порцию печёных крылышек какой-то птицы. «Это что же я нарушила, интересно?» Я отодвинула свою тарелку и покосилась на дверь. «Мы с Тилем вдвоём завтракали в малой столовой, которая находилась как раз в моём крыле. Обошлось без командора». Впрочем, я была только рада тому, что не придётся пересекаться с так называемым «супругом». Мне вчерашнего общения было предостаточно. Окончание этой брачной ночи помнило смутно. Колючий цепкий взгляд, будто проникающий в мысли, в душу. Жёсткие руки, сжимающие моё тело, как хрупкую щепку. И эти губы. До да меня в жизни никто никогда так не целовал. Командор точно владел каким-то гипнозом. После этого чёртова поцелуя мне показалось, что из меня будто душу вытрясли, а затем вновь вставили в тело с какими-то изменениями. Ощущения странные, ни на что не похожие. В мыслях появились обрывки каких-то воспоминаний, будто кадры из диафильма периодически всплывали чьи-то лица, голоса. «Мало мне усовершенствования моих мозгов от Валерии, так ещё и это». Что-то непонятное, из ряда вон выходящее. И эта неизвестность чертовски пугала. В общем, очнулась я только утром под голос Эмбер, обнаружив себя в своей спальне. По нашему соглашению ты обещала кормить меня три раза в день. Тель передними лапами на стол и облизнулся. Забыла, дорогуша. Да я вчера чуть с жизнью не распрощалась. Я справедливо возмутилась. А у тебя всё одно на уме. «Ты вообще-то мне помочь должен был, и пока я там мучилась, ты спокойно дрых под кроватью». «Мучилась, значит?» Кот как-то двусмысленно фыркнул. «Что, командор такой плохой любовник?» «Тиль!» «Во-первых, ты моих советов не слушаешь, ну, в точности, как в Лери. А во-вторых, ты всё же с жизнью не распрощалась? Значит, я не нарушил наше соглашение, дорогуша». «Не из-за твоих советов я жива». «Твоё предложение совершенно не рабочее. Это...» Я отодвинула тарелку, и тут взгляд зацепился за запястье. На коже будто какая-то сыпь проступала. Чешуя? Будто сероватая змеиная кожа переливалась в ярком утреннем свете. «Это ещё что за ерунда? Зараза какая-то иномерянская. Что-то вроде нашей ветрянки, похоже на ожог крапивой». «Тильф, что это?» Я подскочила на ноги, выставляя руку перед собой. «Так-так». Кот мигом подскочил на стол и принялся рассматривать мою руку. «Интересно». «Что?» «Похоже, это проявляется драконья сила. Только вот откуда она у тебя, дорогуша?» «И мне бы тоже очень хотелось знать ответ на этот вопрос. Какая ещё ко всем чертям драконья сила? Это что, настоящая чешуя?» «А я в крылатую ящерицу превращаюсь в буквальном смысле». Но поток моих мыслей был бесцеремонно прерван. Дверь в столовую распахнулась, и на пороге появилась Эмбер. А Тиль резко рванул под стол. «Сейра Райген, это ужасно. Все ваши платья, они... По непонятной причине они все безнадёжно испорчены. Не понимаю, как такое могло случиться. Я лично занималась вашими вещами. Всё было цело. Нужно сообщить сейреям...» Тиль из-под стола издал какой-то непонятный кашляющий звук. «Зачем сообщать?» Я завела руки за спину, скрывая чешую. «Это всего лишь платье». «Да, но их кто-то испортил». Ещё не хватало, чтобы стражи выставили за дверь Тиля. «Он, конечно, не самый лучший помощник, но лучше, чем ничего. Одна я тут и вовсе чокнусь. Это были старые наряды, они могли рассыпаться от ветхости». «Господи, что я несу?» И мне совершенно не жаль, что так вышло. Не стоит беспокоиться и Реев по таким пустякам. Думаю, у них хватает забот. Хорошо, но приём по случаю вашего бракосочетания состоится этим вечером. Командор велел подготовить всё в лучшем виде, а у вас нет наряда. Эмбер всплеснул руками. Ни одна модистка не сошьёт вам наряд так скоро. Странно. Я думала, тут всё делается по мановению руки и произнеся какое-то заклятие. «Для чего нужна тогда вся эта магия?» Впрочем, Эмбер бросила в мою сторону оценивающий взгляд. «Мне кажется, я смогу подобрать вам платье из тех, что хм, хранятся в поместье, но его всё же придётся немного подшить по вашей фигуре. Давайте примерим». Я с готовностью кивнула и направилась к двери. Эмбер, рассказывая о поместье, его бесчисленных комнатах и залах, повела меня на первый этаж. Количество слуг возросло как минимум вдвое, и все что-то тёрли, мыли, прибирали. Подготовка к приёму шла полным ходом. Сегодня я уже лучше ориентировалась в пространстве и даже смогла бы самостоятельно добраться до выделенной мне спальни и даже не запутаться в юбках. И всё время пути я держалась за руку, явственно ощущая, что кожа на запястье не желала приходить в норму. Эта чешуя начала зудеть и покалывать. Наконец мы добрались до небольшого зала на первом этаже. Комната с зеркалами, туалетными столиками и просторными шкафами. Что-то вроде гардеробной. «Ох, я сейчас». Эмбер, оставив меня напротив зеркала, отправилась к одному из шкафов. «В поместье Райген так давно не организовывали приёмов. Здесь и гости-то не нечасто бывали». «Да, я заметила, что командор Райген не слишком гостеприимен». Я буркнула себе под нос, но Эмбер меня услышала. Так было не всегда. Она тяжело вздохнула. Трагедия сильно сказалась на характере Командора. Да и не могло быть по-иному. То, что произошло, просто ужасно. Эмбер появилась из-за шкафа, бережно неся перед собой длинное нежно-фиолетовое платье. Ткань искрилась и переливалась в солнечных лучах. «А что случилось?» Я решила всё же поинтересоваться подробностями. «Как? Вы не знаете? Это же чудовищная трагедия. Такая потеря!» Эмбер запнулась и тут же одёрнула себя. «Я так много болтаю. Простите, сэр Райген, это было давно. Конечно, вы не можете помнить. Давайте я помогу вам переодеться. Это платье чудесно подойдёт вам для сегодняшнего приёма, на мой взгляд». «Да, вы правы, оно очень красивое». Я провела пальцами по струящейся ткани, а затем принялась снимать себя повседневный наряд. — И всё же, Эмбер, расскажите мне о трагедии. Прошу. На пару мгновений наступило напряжённое молчание. Лишь шелест тканей нарушал тишину. — Я и сама толком ничего не знаю. Она отвечала как-то нервно, помогая справиться с юбками, норовившими запутаться у меня в ногах. «Да и никто не знает, что именно случилось в тот страшный день. Меня, славы и Лорангу, тогда не было в поместье, иначе я бы сейчас не стояла перед вами. Но всем известно, что того, кто лишил жизни первую супругу, командора, так и не нашли. Но командор выбрал вас в жены. Это... это такой шаг, и сегодня вы будете достойно смотреться рядом с ним». Эмбер отошла чуть в сторону и расправила подол платья. Меня обдало лёгким, едва уловимым, незнакомым цветочным ароматом. Духи предыдущей владелицы бросила взгляд на своё отражение. Платье ей правда было просто изумительным, подчёркивало все мои немногочисленные достоинства, вроде тонкой талии, и скрывало недостатки. Например, маленькую грудь. сдержанное без вычурных кружев, бантов и розочек. Тончайший шифон был расшит росыпью тёмно-синих камней, которые мерцали на лифе, поясе и плавно перетекали на юбку. У той, что выбрала его, явно был отменный вкус. А ещё платье отлично подходило к проклятому медальону. «Благодарю, Эмбер. Всё просто, Абалди...» Я прикусила язык и тут же исправилась. «Просто прекрасно. Нужно всё же следить за языком, а то впереди приём с командорами, от упоминания которым всё внутри сжималось». «Рада, что вам нравится. Оно очень долго ждало своего часа». Губы Эмбер расплылись в улыбке. «Я немного подгоню его по вашей фигуре, и будет идеально». Посмотрела ещё раз в зеркало. Кажется, я догадывалась, чьё именно платье сейчас было на мне. Платье, похоже, принадлежало первой Сейри Райген. Впрочем, какая разница? Меня куда больше волновало... То, что у меня в запасе оставалось уже шесть дней, а выхода из положения, в которое меня загнала Валерия, я по-прежнему не видела. Наоборот, я тонула ещё глубже».